осторожно надрезая, отделяет шкуру от костей и мышц. Через полуоткрытую на лестницу дверь доносится с террасы голубиное воркование. Глава вторая. Добрый день. Как поживаете? Здравствуйте. Пожалуйста, кланяйтесь от меня, супруги. Добрый день. Будьте здоровы, рада была вас видеть. Поклоны всему семейству. Бесконечный обмен краткими любезными репликами, улыбки знакомых, иногда мимолетный разговор, из коего выясняется здоровье жены, успехи сына, неготцы и зятя. Лолита Пальма проходит в густой толпе людей, кто фланирует, кто остановился поболтать, кто разглядывает витрины. Позднее утро, Кадисская улица Анча. Это душа города, его средоточие. Конторы, агентства, консульство. Потому кто как ведет себя, кто о чем говорит, местных жителей нетрудно отличить от нахлынувших в кадис беженцев. Одни – временные насельники постоялых дворов и гостиниц на улицах Нуэва и фламенко Борачес, меблированных комнат и пансионов в квартале Аве Мария, глазеют на витрины дорогих лавок, жмутся у дверей кафеин, другие, занятые делами, держат в руках портфели, папки, перелистывают на ходу газеты.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 Горничная несет за ней в трех шагах две тщательно упакованные картонные коробки, где лежат полдюжины перчаток, полдюжины чулок и кружева для постельного белья. «Благослови тебя Бог, Лолита! Здравствуйте, кланяйтесь от меня, жене!» Мимо и навстречу бесконечной вереницы проплывают более или менее знакомые мужские лица, снимаются шляпы. Такова она, это главная улица города.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 Умеет зарабатывать сама и дает работу другим. Свободна от долгов и полновластно распоряжается своим капиталом. Не пятнышко на деловой репутации. Не дает ни малейшего повода для сплетен и пересудов о личной жизни. Платежеспособность, уважение, доверие, состояние, которое на глазок, по самым скромным подсчетам, потянет миллиона на полтора. Нет сомнения, что она...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 неторопливо и мерно отстукивают каблучки. Это ее улица и ее город. Темно-темно-серое платье оживляет единственная яркая деталь — голубая тесьма, которой отделана фланелевая мантилья. Мантилья, волосы, собранные на затылке в узел, а свисков вдоль щек, спускающиеся локонами, да еще, пожалуй, вышитые серебром туфли — вот те немногие уступки, что сделаны ради выхода на люди. Во всем остальном ее наряд строк крайне сдержан, безупречно, как сказали бы англичане, корректен, удобен для работы и приема посетителей в конторе компании. Да, сейчас она здесь, на главной улице, но ведь и дому то вышла ради деликатного финансового вопроса, касающегося сомнительных векселей, полученных три недели назад. И вот часа не прошло, как в банке Сан-Карлос вопрос этот благополучно решился. За соответствующую мзду, разумеется. Перчатки, чулки и кружево из некогда парижской, а ныне испанской моды, были куплены в ознаменование удачи. Скромно, пристойно, достойно. Как и все, что Лолита Пальма делает и думает. Поздравляю с прибытием Марка Брута. Прочел Вихе, что он уже в порту. Это ее зять Альфонсо, представитель компании «Соле и партнеры», английское сукно и товары с Гибралтара. Как обычно, высокомерно холоден, облачен в орехового цвета фрак и бледно-лиловый жилет, шелковые чулки держат на отлете камышовую трость из Индии. Шляпу не снимает, а лишь чуточку приподнимает, дотронувшись двумя пальцами до поля. Прошло уже шесть лет, как он женился на ее сестре,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 Он остался очень недоволен суммой в 90 тысяч песо, доставшейся ему от покойного тестя, а семейство Пальма тем, как он от большого ума до с малым доходом распорядился этими деньгами и куда их вложил. Помимо того, семейственной любви не способствовала тяжба по поводу загородного дома в Пуэрто-Реале, на право владения коем Альфонсо претендовал по праву своей женитьбы.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 Я могу на нее положиться, я доверяю ей, как никому больше. Она умеет зарабатывать деньги и знает, как не потерять их. Это у нее с детства. Если в один прекрасный день решит выйти замуж, то будьте покойны не станет читать романы и часами напролет чесать языками с подругами в кондитерских, предоставив своему избраннику надрываться на работе. Уж будьте уверены, она из другого теста.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 во всем облике сквозит та чуть заметная усталость, что присуща деловым людям, достигшим определенного возраста и положения. В кадисе, где в глазах общества нет греха тяжелее, чем неизвиняемые обстоятельствами праздность, хорошим тоном считается легкая небрежность туалета, свидетельствующая о напряженном и достойном уважении трудовом дне. Надо, чтобы галстук был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 ты домой нет мне надо зайти в книжную лавку сальседу может быть уже пришли мои заказы пойдем я провожу тебя у нас наверное есть дела поважней старик жизнерадостно смеется в ответ я забываю обо всех делах когда вижу тебя пойдем она берет его под руку по дороге обсуждают общее положение и некое предприятие в успехе которого оба заинтересованы Восстания в колониях породили множество сложностей, больше, чем французская осада. Экспорт на другой берег Атлантики упал до пугающих величин, доходы сократились разительно, не хватает наличности, и многие коммерсанты уже попали в ловушку, принимая векселя, которые в результате почти невозможно опротестовать. Лолита Пальма, тем не менее, сумела возместить нехватку ликвидных средств за счет новых рынков,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 авансируя торговые рейсы через океан, а затем получая возмещение в виде процентов, страховых премий, надбавок за рассрочку и прочего. Опыты, присущий Дону Эмилио «Трезвый расчет», делают подобные финансовые операции очень рентабельными, тем более что дело происходит в городе, неизменно нуждающемся в наличных деньгах. «Надо отдавать себе отчет, Лолита».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 Лолита Пальма идет с ним под руку по улице Анча, мимо широких подъездов, роскошных лавок, представительств торговых домов. В ювелирном магазине Бональто, как всегда, много покупателей. Снова и снова с ней раскланиваются прохожие приветствуют знакомые. Позади несет пакеты горничная, та самая Мари Пас, которая таким приятным голоском напевает куплет и поливает цветы в патио.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 И случилось это, когда в 1778 году отменили монополию на торговлю с заморскими территориями. Вот тогда ему и подписали приговор. Автономию американских портов уже не отнимешь. И с креолами этими уже не совладать. А для Кадиса череда кризисов, а потом и война, это последние, что называется, гвозди в крышку гроба. «Вы слишком печально смотрите на вещи, Дон Эмилио», Печально. Сколько несчастья уже пережил город. Сначала колониальная война с Англией повредила нам бесконечно. Потом началась война с революционной Францией, а следом опять с Англией. Вот это нас и канала. Как много ждали от Амьенского мира, а что вышло? Пшик. Сколько французских компаний, которые обосновались тут с незапамятных времен, отправились отсюда к дьяволу.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 В одном доме с коммерческой конторой помещается маленькая кофейня, облюбованная иностранцами и флотскими офицерами. Этот квартал удален от восточной окраины Кадиса, где чаще всего падают французские бомбы. Сюда не долетела еще ни одной. За столиками у дверей несколько развеселых англичан наслаждаются хорошей погодой, листают старые лондонские газеты. Рыжие бакенбарды, вызывающие небрежная одежда,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 С появлением на полуострове герцога Веллингтона они убивают одним выстрелом не двух, а целых трех зайцев, держат Португалию, изматывают Наполеона, а попутно навязывают нам долг, который не приминут взыскать, когда время придет. Дорого нам обойдется этот альянс. Лолита Пальма показывает своему спутнику на газетный киоск посреди улицы. Вокруг него начинается суета, только что доставили свежий выпуск. Диарио, меркантили, покупатели, толпой обступив продавца, буквально рвут у него из рук номера. Может быть, вы и правы. Но взгляните, в городе бурлит жизнь, процветает торговля. Все это дым, Лолита. Чуть только снимут блокаду, иммигранты исчезнут, а нас, как и прежде, останется 60 тысяч. Что тогда делать тем, кто сейчас безбожно взвинтил цены в гостиницах и дерет в три дорога забив штекс? Тем, кто наживается на чужой нужде. Вот они и торопятся урвать свое сегодня, пока не наступило завтра. Но ведь Картесы действуют. Картесы твои, бурчит без снисхождения старый негациант, живут как на другой планете. Конституция, монархия, Фердинанд VII. Все это не имеет отношения к делу. Разумеется, Кадису остро нужна свобода. Кто ж будет спорить? Свобода и Прогресс.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 Лолита Пальма смеется. Смех ее – девический звонок. Звучен, чистосердечен, непритворно весел. «А я-то вас всегда считала либералом». Дон Эмилио, не выпуская ее руки, останавливается посреди улицы. «А кто же я, черт возьми?» «Самые либералы есть». Он озирается с негодованием, будто отыскивая того, кто дерзнет оспорить это утверждение. «Однако из племени тех либералов, которые...»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 Что-то он чересчур разошелся сегодня, — думает она. Обо всем этом было уже бесчетно говорено, а старик не из тех, кто станет терять время в пустопорожних разглагольствованиях, да еще в рабочие часы. Для Дона Эмилио пять минут, не принесшие дохода, пропащие пять минут. А они беседуют уже добрых четверть часа. «Мне кажется, вы что-то хотите мне сказать», —